Глава 48. Меши листья в зелёных ранней весной пел свою песню цветик лесной. Как сладкая спал в темноте, в тишине, о смутных тревогах шептал в полусне. Раскрылся я и светил пред самой узоркой, но свет меня встретил обидою горькой. Уильям Блейк. Песня дикого цветка. Судьба, как обычно, не желала благоволить к своему пасынку. Не успел Витор выйти в люди в незнакомом мире, как рядом с его женой ощутилась неизвестная красотка, причём ощутилось явно не просто так. Невысокая брюнетка, одетая в чересчур на взгляд Витора обтягивающее платье, так и стреляла глазками в Витора, не стесняясь сидевшей рядом Алисы. Та, кстати, никак не реагировала на подобное заигрывание, словно ей действительно было все равно. А Витор в кое-то веки пожалел, что одет в затрапезный наряд. Он не сомневался, что красотка появилась здесь из мира Алисы, и ему хотелось хотя бы в одежде соответствовать представлениям той цивилизации. Витору представили гостью, он молча кивнул. То ли обед, то ли ужин был между делом съеден. Да, совсем забыла. Брюнетка болтала без умолку, и Витор чувствовал, что у него от этой трескотни скоро разболится голова. Эльнар посылает тебе пламенный привет, правда, не совсем цензурный. Вспомнив красавчика эльфа, Витор сделал себе зарубку узнать, как именно отомстила ему Алиса, если он шлёт такие приветы. Он всё ещё в том мире? Охмельнулась Алиса и повернулась к Витору. Помнишь моего бывшего начальника? Я поспособствовала тому, чтобы он попал в мир, где правят только женщины, а мужчины, скажем так, они во всём повинуются прекрасному полу. Витор вздрогнул. Он прекрасно понял, куда именно и за что попал эльф. По его мнению, месть была чересчур изощрённой и жестокой. "Добрая ты", буркнул Витор. уставившись в тарелку. Брюнетка весело рассмеялась. Ах, эта мужская солидарность. Витор, поверьте, я работала у Эльнара не один год. Он и не такого наказания заслуживает. Да ещё самовлюблённая сволочь. Витор промолчал. Спорить с женщиной, тем более с случайной знакомой, себе дороже. И что его дружки не собираются вытаскивать приятеля? Алису, похоже, данная тема действительно интересовала. «Ищут обходные пути», — беззаботно пожала плечами брюнетка. «Но пока безуспешно». Витор поднялся, болтовня успела ему надоесть, и буркнул под нос извинения, после чего зашагал в номер. Слушать о мучениях красавчика-эльфа он не собирался. Время здесь можно было убить и более приятным способом. Поздравляю, подруга, шикарный экземпляр, настоящий мужик. Лика в восхищении щёлкнула языком, и да Витор скрылся из виду. Алиса недовольно повела плечами. "Угрюмый берёзок с положением, но без воспитания", проворчала она и добавила как предупреждение: "Мой истинный везёт кому-то забийно воспитания, обтешешь его". Я думала предложить тебе работу, но раз так, а жаль. Работу? насторожилась Алиса. Ага, ничего нового. Игра в невесту в конкретных 3-4 мирах. Я там открыла свои офисы не только для мужчин, но и для женщин. Там, конечно, дремучее средневековье, но клиентов хватает при должной рекламе. И деньги платят неплохие. Алиса почему-то вспомнила спутника дальней родственницы Витора. и позавидовала умению Лики отлично устраиваться на новом месте. Видела я твою невесту мужского пола, фыркнула Алиса. У мужа в замке с дальней родственницей приезжал. Загримированный мужчина средних лет, уточнила Лика. Алиса кивнула, наблюдая, как подозванный официант забирает грязную посуду и расставляет на столе бокалы, бутылку вина и лёгкие закуски. Похоже, Лика решила оттянуться по-настоящему. Алисе, уже побывавшей в баре, смешивать спиртное не хотелось, но расслабиться было необходимо. "Завод Ильяр, ценный кадр", между тем продолжала говорить Лика. "Настоящий профи. Скружит голову любой дамочке и в конце концов нарвётся на кулак её разъяренного мужа", добавила про себя Алиса, вспомнив ревность Виктора. "Держи Лика протянула Алисе бокал с рубиновой жидкостью. «За что выпьем?» «За свободу», — буркнула Алиса. «Такую желанную и такую недоступную». Лика весело рассмеялась, не накручивая себя. «Многие пары мечтают стать истинными». «Вот и пусть становятся!» «Я при чем?» — устало пробормотала Алиса. Вино было выпито в несколько глотков. Алиса потянулась к бутылке, налила вторую в дозу, пожевала кусочек сыра на своей тарелке. Где ты в офисе открыла в крупных городах? На самом деле подробности были Алисе интересны мало, а вот отвлечься от проблем хотелось. Да, поближе к столице и в ней тоже. В отличие от Алисы, Лика вино смаковала, наслаждаясь вкусом. А работников чем переманило? деньгами, чем же ещё? И правда, глупый вопрос получился. Алиса налила третий бокал.